глава 12 босс я разыскал быстро во владимире осталась всего одна гостиница способная в раз принять два десятка постояльцев а торгаши в чужих городах предпочитают держаться земляков кучей безопаснее поэтому курс мною был взят сразу и без раздумий Искомое заведение под вывеской «Малина» располагалось на улице Воровского. Когда человек, не здешний, в разговоре слышал фразу «Я остановился в малине на Воровского» с неизменным ударением на третье «О», то руки его сами собой начинали ощупывать карманы, а глаза сужались, излучая бдительность. Вообще среди названий улиц Владимира, наряду с набившими оскомину московскими, труда, мира и прочих ленинов, встречаются весьма занимательные, как то козлов вал «Майдан», Девическое, заднее с передним Боровки и даже загадочное Летнеперевозинское. Примечательно также, что практически все, набивающие тоску своими банальными именами улицы, прямые. А вот не банальное, строго наоборот, извивается, как Бог на душу положит. И домишки там все больше старые, малоэтажные. Видно, у руководства городского от века к веку фантазии не прибавлялось. Думаю, возьмись нынешний городоначальник улиц переименовывать. Ничего оригинальнее порядковых номеров — ему в башку не пришло. Гостиница же, несмотря на столь броское название и запоминающийся адрес, впечатление производила вполне достойное за свои деньги, если не считать расположившегося через дорогу притона, совмещающего в себе функции грязной ночлежки и борделя, самого низкого пошиба. Такое соседство наверняка бы отравило жизнь хозяину малины, а то бы и вовсе разорило водить у него конкуренты. Мне же оно было как нельзя кстати. В гостинице я соваться не стал, опасаясь излишнего внимания к своей персоне. Вместо этого определил востока на пансион в конюшне при заведении и отправился дежурить возле черного хода, за что вскоре был вознагражден появившимся оттуда пухлым мальчонкой лет десяти, выносящим помойное ведро. — Эй, пацан! — малой замер и повернул в разлохмаченную голову в мою сторону. — Я? — Заработать хочешь? Пацанинок оказался сообразительный, опустил ведро на землю, осмотрелся и, не задавая лишних вопросов, подскочил ко мне. — У вас сегодня обоз остановился! — кивнул я на пристроенной к гостинице двор, откуда доносилось фырканье и тянуло лошадиным потом. — Да! — подтвердил малой, не вдаваясь задарма в подробности. — А охрана с ними? — достал я серебряный кругляшок. — Так кто же их разберет? Нынче все при стволах, охрана или нет, я почем знаю? — Пришлось присовокупить к первой монетке вторую и для надежности третью. «Шесть рыл!» Тут же оживился мелкий пройдоха, протягивая ручонку к вожделенной мзде. «Точно говорю, я уж-то барыг с наемниками не попутаю, ни в жизнь, чтоб мне пусто было!» «Убедил!» Я добавил в призовой фонд еще две монеты. «Надолго они здесь?» «Те шестеро до утра!» Тетка Нюра как раз ворчала, мол, понаедут на ночь, только белье марать об них. А барыги вроде за двое суток расплатились... Видать, поражняком обратно пойдут. Не свезло тебе, дядь. — Хм. Держи для ровного счета. Я накинул еще пять монет и пересыпал в подставленную ладонь. — О! Присматривай за этими шестью и уши держи открытыми. Завтра, как только наемники ключи сдадут, лети в клоповник. Там спросишь Тараса Камшу. Получишь еще столько же. Повтори. Как дадут лечу в клоповник, спрашиваю Тараса Камшу. Получаю еще столько же. Молодец. И учти. Я схватил мальчонку за шиворот. «Станешь трепаться — глаз вырву. Дуй!» Пацан отшатнулся, и левой рукой, пряча деньги в карман, указательным пальцем правой начертил возле сердца крест. «Никому! Могила!» «Петька, где тебя черти носят?» Раздался за дверью бабий крик. «Иду!» Парнишка выплеснул из ведра помой и поспешил обратно, весьма довольный, несмотря на угрозу члена вредительства. Я же, пополнив запасы провианта в лавке за углом, направился к месту своего расквартирования. Официального названия Клоповник не имел. Хоть над входом и висела табличка, разобрать-то можно было лишь то, что надпись когда-то включала 9 букв, из которых сейчас читалось только пятое О и седьмая Н. Совпало так, или какой-то умник подставил недостающие буквы, история умалчивает. Но дарованное молвой имя полностью соответствовало сущности этого гостеприимного дома. Под гостиничные нужды здесь были отведены два нижних этажа, а на третьем разместился бордель. Владимир — город строгих нравов. Строгости это и хватило на то, чтобы убрать шлюх с улиц и после клеймения засунуть сюда, дабы не развращали праведных богобоязненных горожан. Вышел этакий приют старых бледей. Контингент на любители. На очень большого любителя. Впрочем, мизерная цена нет-нет, да и привлекали в лагерь ценителей зрелой красоты новых адептов. Многие жрицы соглашались работать за еду. Арзамасская загнанная лошадь на этом фоне выглядела райским садом. — Мне нужна комната на ночь! — обратился я к торчащей из-за стойки задницы в латаных портках. «Кой — Койка! — прохрепела снизу. — Ты рыл это подними, слышнее будет! Особь недовольно крякнула, разогнулась, и, опершись о стойку, уставилась на меня мутными водянистыми зенками. — Но... Процедила она сквозь стиснувшие папироску зубы и поскребла щетину на вытянувшейся цеплячьей шеи. «Мне нужна комната на ночь», — повторил я. «Комната, значит, вся?» «Нет, пять шестых». Зимки сузились и забегали, выдавая неожиданную вспышку чудовищной мозговой активности. «Это... как говоришь, сколько?» «Избавлю тебя от мучений. Возьму комнату целиком». «Все десять коек?» Зенки остановились, рыло озадаченно вытянулось. — Ты делаешь успехи. — Одна койка — три пятерки. Берем также едой, коронками или по курсу. — Второй этаж — окна на малину. Выложил я пять монет. э Грязные пальцы быстро сгребли серебро. — С той стороны свободных комнат нету. — Так найди! Добавил я еще две монеты. — Как вас записать? — Тарас Камша! — Эй, рвань помойная, ну-ка, съеблись отсюда! — крикнул мой любезный провожатый в смрадную темноту апартаментов. На двух соломенных тюфяках, недовольно бурчаемо тюкаясь, заворочились тела. — Живей, голодьба! Праздник у вас сегодня! На липкий от грязи пол сверкнув, шлепнулась одна из ранее отсчитанных монет. Тела сразу оживились. Ближняя, не утруждая себя принятием вертикального положения на карачках, засеменила к источнику гипнотического серебряного блеска. Но, не дойдя до цели считанных сантиметров, было остановлено вторым претендентом. тот ухватил ползуна за волосы и, силой отшвырнув, подобрал монетку. — Ты чё творишь? — заскулило тело, поднимаясь. — Это ж на двоих! Сергунь, погоди! — припустило оно за удаляющимся компаньоном. — слышь Сергунь? — Отъебись! — Ну чё ты? Пошли к деду, а то с Нюшкиной бормоты до сих пор кишки горят! — — Отъебись, — сказал. Голоса под аккомпанемент скрипучих половиц спустились вниз и затихли. — Ваш ключ! — передал мне смотритель здоровенную кованую железяку и, чиркнув спичкой, поджег фитиль, висящий под низким потолком керосинки. — Замок крепкий, дверь тоже. Тут чистая параша. А эту? — поднял он стоящее в углу ведро, чем спровоцировал распространение по комнате резкой вонищи. — Я заберу. — Да! — Да! Смотритель остановился в дверном проеме. «Пора в окно не сливать! И, Бога ради, не стреляйте тут! Будут проблемы!» Я, понимающий, кивнул, получил в награду гнилозубую улыбку, после чего остался наедине со своим временным местом обитания. Предыдущие два визита во Владимир судьба меня хранила от близкого знакомства с клоповником. По крайней мере, жить тут не приходилось. Но на третий раз, видно, милость проведения подошла к концу. При осмотре комнаты сразу возник вопрос — о каких таких койках шла речь? Из мебели в этом хлеву наличествовали только примастившийся у окна стол до да скамьи вокруг него, а вдоль стен были разложены набитые соломой грязные тюфяки, каждый со своим неповторимым букетом, сотканным из ароматов пота, мочи и блевотины. Выбрать среди десятка этих сосудов смрада наименее вонючий оказалось делом весьма непростым. Отбраковав наиболее четко выраженные отдушки экскрементов и рвотной массы, я остановился на двух равноароматных подстилках. Так как половина набивки давно покинула свое вместилище через многочисленные прорехи, сложил оба тюка вместе и накрыл брезентом. Получилось относительно мягко и терпимо для носа. Если за ночь еще и никакая зараза не пристанет, будет вообще зашибись. К обычным-то болячкам я стоек, а вот вши для обитателей подобных заведений зло почти неизбежно. Сами по себе они больших проблем не доставляют. Побрился, помылся — и нет паразитов. Но когда поблизости свирепствует чертова копоть... Кто знает, какое путешествие довелось проделать нашему маленькому паразитирующему другу, прежде чем оказаться тут, в складках вонючить дерюги и запустить свои крохотные жало в мою шкуру. Ну и клопы, само собой, куда же без них. А еще велик риск быть покусанным крысой. Кое тут тоже не редкость. Да можно просто наступить на ржавый гвоздь, заработать гангрену и кирдык. Словом, берегись, не берегись, судьбу не обманешь. Если на роду написано от пули сдохнуть, никакая хворь не возьмет. А коли суждено от заразы смерть принять, в бою можешь быть спокоен. Раньше я, как и многие, считал все эти разговоры про судьбу, урок, фатум полнейшей чушью. Ну, не может такого быть, чтобы вся жизнь с самого начала и до конца расписанная казалась. Не может. Потому что не может быть никогда. Человек сам творит свою судьбу. И прочее, прочее, прочее. Но всего один случай, которому я стал свидетелем, заставил меня по-иному взглянуть на данный аспект бытия. Жил на свете некий Шура Бессмертный, абсолютно отмороженный товарищ, родом из-под Пензы. За свой век успел наворотить немало дел. Наемничал, ходил в Саратов и Липецк, Пробовал себя в роли охотника за головами и даже преуспел на этом нелегком поприще. Репутацию отморозка и кликуху заработал еще по малолетству. Страха не ведал, в атаку шел, как на праздник. А причина столь необычного поведения была проста. В детстве маленькому Шуре цыганка нагадала, что умрет он не от старости, но и не от пули или ножа. от Отчего конкретно, правда, так и не сказала. «Окрыленный сим великим знанием, бессмертный лес во все тяжкие». Ранения случались, но серьезных никогда. Заживало все, как на собаке. И вот однажды, морозным февральским утром, грянул бой. Шура, верный себе, с рождающим в сердцах врагов ужас кличем «Смерти нет» и под прикрытием охуевших товарищей идет в атаку на штурм укрепленного многоквартирного дома. Результат — дом зачищен, на бессмертном ни царапины. Всю ночь празднуют, Шура травит байки, в которых теперь грех не поверить, и купается в лучах славы. Но наступает утро, и бессмертный просыпается в холодном поту. Его колотит, грудь сотрясает кашель. Через полторы недели Шура не стало. Причина смерти — двусторонняя пневмония. Перестарался с боевым кличем на морозе. Такая вот судьба. Разглядывать в моем убогом пристанище было нечего. Поэтому я погасил светильник, запер дверь и сел к окну, дабы совместить прием пищи с наблюдением за жизнью вечернего Владимира но процесс этот, в виду его однообразие быстро меня утомил. Едва успел прилечь, как на третий этаж поперли клиенты. Да такие, мать их, ети резвые, что не уснешь. Ворочался до часа ночи. А в 15 минут седьмого меня разбудил стук в дверь. Э, — Эй, есть кто? Тут мальчонка Тараса как каш... кашму спрашивает. что сказать? Я вскочил и глянул в окно. Возле гостиничной конюшни стояла большая телега, запряженная двумя лошадьми, и четыре уже знакомые мне личности. Не хватало лишь ткача с сиплым. На телеге успел разглядеть несколько тюков и два бедона закрытых плотными крышками. «Зови — Зови! Пацан прибежал красный, запыхавшийся и салчным блеском в глазах. — Съехали! — выпалил он. — Сам вижу. Не шибко ты торопился. — Виноват шустрое больно! — замялся мой разведчик. — Что разузнал? Я закрыл дверь и начал прилаживать краги. «Они собрались идти через Лакинск», — произнес парнишка тихо, но с большим чувством. «Вот те раз! На хрена?» Малой пожал плечами. «Я разобрал, что останавливаться они не думают. Хотят проскочить по-быстрому. Прокопать вроде слыхали. Видно, спешат очень. Только куда? За Лакинском одно обородину осталось, два десятка изб. Чего там наемникам делать? А дальше уже петушки!» Парень наморщил нос и поежился. «Ясно!» Можно мне уже денег, а то бежать пора? — Забирай, но смотри, если сдал меня, вернусь и накажу. — Да я не в жизнь! Пацан ловко перекрестился и выскользнул за дверь. Дождавшись, когда наемники отбудут, я спустился и рассчитался с конюхом за устроенную в Востоку пансион и купленную в дорогу овес с яблоками. — Славная животина! — похвалил тот моего любимца, поглаживая его по холке. — Красавец! — Да, — скормил я Востоку угощение. Кобылы штабелями ложатся. «Не мудрено!» «Кстати, про кобыл. Тут буквально минут пять назад телега отъехала, двумя запряженная. Не у тебя куплены?» так что гнедая моя, осталась в уплату долга. Про щелыга заезжий поставил, а сам сгинул куда-то. Ну, я, как полагается, две недели подержал, ни слуху, ни духу. А вторую с телегой вместе они у торгаша Муромского купили». У того с деньгами не срослось. Бегал тут, последние портки продавал. Я часы у него приобрел с такой оказией. Во, глянь-ка!» Коних вытащил из кармана и с гордостью продемонстрировал видавший виды полет на грубом кожаном ремешке. «М-м, солидный механизм. хочешь ступлю. За двадцать монет всего. Самому в пятнадцать обошлись. Не искушай, и так с деньгами туго. Жаль. А чего лошадьми-то интересовался?» — Да тут понимаешь, какое дело. Так не дай, что с подпалинами. В ворованных числится. С Мурома они тоже. Клейменная Прохором Жиловым. У него в прошлом месяце 30 голов разом увели. А меня он к розыску привлек. Лошади-то племенные, недешевые. Теперь вот мотаюсь по всей округе. 11 вернул, еще 19 осталось. Эх, не поверишь, как меня эта конетель заебала. Сам жалею, что подрядился. Раньше охотился за головами, думал хлопотнее работу не сыскать. — А нет, нашлась. Сколько я базаров облазил, сколько конюшен перетряхнул, подумать страшно. И главное, каждая паскуда норовит отбрехаться. Вот, казалось бы, уже за яйца ухватил паразита, а он все на своем, дескать, я не я, жопа не моя. И пальцы уже ломать приходилось, и ногти рвать, и колени дробить. Ну за что мне такое наказание? В процессе перечисления тягот, коим полна жизнь соскоря лошадника, конюх постепенно менялся в лице, пока оно, вытянувшись, не приняло форму длинноплодного кабачка и соответствующий копируемому овощу оттенок. «Так это...» — развел он трясущимися руками. «Я же разве против? Я же завсегда помогу, мне скрывать нечего. прощелыга тот, что мне кобылу оставил. Забудь!» Я поднял ладонь, останавливая рвущийся наружу поток бесполезной для меня информации. «Конокрады известны, ими другие займутся, а мне нужно вернуть лошадей». — Расскажи-ка лучше о тех прохвостах, которым ты ворованную кобылу продал. — А а что рассказывать-то? Ну, мужики, видно, серьезные, вооружены хорошо, автоматы там, пулемет есть. Куда они направляются? Что у них в телеге? Так я же не командир ихней, чтоб не докладываться. Туда он пошли, через западный КПП, видать. А в телеге у них тюки какие-то. Что внутри, не знаю, ей-богу. Два бидона еще были, сорокалитровых, и два веника... На них я сразу обратил внимание. Зачем им веники? Чудно. Да, чудно. А телега тяжелая? Эй, сама-то не легонькая, конечно, крепкая такая, с бортами откидными. Одни рессоры столько весят, да и колеса здоровенные. На нее тонну запросто погрузить можно. А сколько было погружено? Да центнера три, не больше. Значит, и одна лошадь вполне бы справилась. А то... Торгаш Муромский им отличную тягловую кобылу продал. Она от таких поклаж пяток стянет и не замылится. хрена им вторая понадобилась? Будьте она неладна. Собираются перевозить что-то тяжелое? Иначе. Хотя, может, на смену или на мясо. Кто их душегубов разберет? Про Лакинск. Новости есть? Кунюк вздрогнул и огляделся будто произнеся название этого поселка, я мог накликать злых духов. Лакинск? А что Лакинск? — Вот ты и расскажи. — Ну, э, поговаривают, будто мор там случился. Копоть чертова. К западному КПП ополченцев нагнали. Никого с той стороны не впускают. Даже близко не дают подойти. Вчера стрельбу было слыхать. Из пулемета били А ты никак туда собрался, за кобылой следом? — Можно дойти до Петушков, не заходя в Лакинск? Оставил я любопытство конюха неудовлетворенным. — Господь милостивый! — А в петушках-то что тебе понадобилось? — Да или нет? — Пешком всю землю обойти можно, коли ноги крепкие. А вот с телегой Лакинск не обогнуть. Лязь там кругом. Если только на пароме по Клязьме до Сабинки, так ведь оттуда одна дорога в Лакинск. — Благодарю. И прими совет, помалкивая о нашем разговоре. Целее будешь. Я сел верхом и направился к выезду из города. С Воровского на такую же низенькую и тесную, от высыпавшего с утра пораньше народа, комсомольскую, дальше на Большую Московскую, с ее мешаниной из двух- и трехэтажных старинных, но крепких еще зданий и в конец обветшалых предвоенных высоток. Оттуда на скупую до прохожих дворянскую, мимо промзоны и стадиона, превращенного в гигантскую свалку. На Студенную гору и по проспекту Ленина, сквозь строй огромных серых глыб, служивших домами несметному количеству людей. Теперь эти бетонные коробки стояли пустыми. Из оконных проемов нижних этажей, как ливер из прорванного брюха, выползли кучи лома, отрухнувших перекрытий и стен. Некоторые фасады обвалились, лежали вдоль дорог каменными курганами, сторчащие наружу, будто проросшие из них арматурой. А позади соты, десятки сот комнатушек, где давным-давно не зиждется оставшаяся вместе с последней лопатой угля жизни. Лишь ветер треплет лохмотья обоев, когда-то наверняка разных, однотонных и с узорами, ярких и сдержанных, дешевых и дорогих, а теперь черных от плесени. серо черные соты, холодные, пустые, бессмысленные. Какая-то, мать ее, адская пасека. Даже Арзамасское поле с его пеньками скошенных домов не оставляет на душе такого паскудного ощущения. Сравнивать его и проспект Ленин — это все равно, что сравнивать выбеленные временем кости и гниющее мясо. Смрад тухлятины, доносящийся со стадиона помойки, вполне органично дополнял здесь запах мокрого бетона и земли. Владимир давно поразила чертова копоть. Он гниет год за годом, теряя куски. В конечности пригорода уже висят мертвым грузом на истощенном теле. Скоро и оно погибнет. КПП, стоявшие раньше в середине проспекта на пересечении с улицы Чайковского, теперь перенесли в самое его начало, аж к московскому шоссе народищу понагнали и впрямь до хера. Дорогу от дома до дома перекрыли бетонными блоками, оставив трехметровый участок, загороженный ржавым микроавтобусом на конной тяге. верхние этажи окраинных высоток облюбовали снайперы, не особо заботясь о маскировке позиций, и наверняка не только возле шоссе. У ног одного из присевших отдохнуть ополченцев стоял ранцевый огнемет. «День добрый!» — поприветствовал я два десятка хмурых мужиков, прервавших свои дела ради моей скромной персоны. «Мне бы в Кольчугино! Выпустите!» «Зачистили вы в Кольчугино!» — усмехнулся один из них, крепкий усатый дядька с наглой рожей, поправляя висящий на плече АК-74. «Уже седьмой за последние 20 минут. А в предыдущий месяц и десятка не набралось. Медом там намазано, что ли?» «Кабы медом!» — улыбнулся я в ответ. «Ну-ну, мне-то на самом деле похерь, куда вы претесь!» — Главное, чтобы не возвращались. — Пропуск давай. — А что так? — поинтересовался я, отдавая бумагу. — Неохота патроны зря тратить. — Оно понятно, патроны лишними не бывают. Я край муха слышал, будто зараза тут поблизости объявилась. Чуть ли не в Лакинске... — Да ты чё? — делоно удивился мой собеседник. — Слыхал новость? — обратился он к сослуживцам. — В Лакинске хуйня какая-то завелась, вот тяна! Боящие рядом ополченцы невесело усмехнулись глядя под ноги выпускай преградивший путь автобус чуть сдвинулся вперед там дальше по дороге указал резко помрачневший шутник в сторону шоссе лежат 28 тел 11 мужиков 14 баб и три ребенка вчера сюда пришла толпа человек в 500 если не больше просили медика, чтобы осмотрел не хотели расходиться даже когда мы дали очередь поверх голов. Пришлось бить ниже. А потом еще баллон смеси истратили, трупы сжигая. Так у меня к тебе просьба. Будешь в тех краях мародерствовать, заодно передай оставшимся, чтобы к нам не совались. На следующий раз приказано в переговоры не вступать. Огонь открывать без предупреждения. Лады? С радостью!»